в соединении с некоторыми общественными добродетелями, не представляли их нам в менее отвратительном и более любопытном виде. Предками этого общества пиратов были дикие охотники за буйволами на острове Испаньоле, прославившемся впоследствии под именем Сан-Доминго, как превосходнейшие колонии европейцев вест индии а в новейшее время восстанием негров. Охотников этих называли буконьерами. К ним присоединились охотники за кабанами и медведями, товарищи, принявшие тоже название. Эти люди жили безвыходно в лесах и обыкновенно по несколько месяцев не бывали дома. Возвратясь с охоты, они делили добычу свою и отправлялись на соседний остров Тортугу, черепашей. Здесь продавали они поселенцам шкуры, Копченое и соленое мясо убитых зверей покупали на часть вырученных денег порох, свинец и другие необходимые вещи, а остальное проматывали. Не переходя еще к настоящему предмету нашей истории, описанию подвигов флебуссеров, мы обозначим яснее людей, прославившихся под названием буконьеров и Надобно Надо бы на заметить, что на буконьеров должно смотреть отдельно от флебуссеров ибо хотя они и жили в некоторого рода союзе между собою, но действовали отдельно, и только впоследствии, вынужденные обстоятельствами, соединились теснее и стали действовать заодно. Буконьеры, поселившиеся на Антильских островах, преимущественно же на острове Сан-Доминго, составляли по своему образу жизни совершенно отличную касту людей, происходивших большую частью из Нормандии во Франции. Названия буканьеров получили они от мест, где находились их небольшие обработанные поля и жилища. Здесь солили и коптили они мясо убитых животных, сушили их шкуры и прочее. Такие места назывались буканами. Жилища эти состояли из больших шалашей, покрытых сверху, но без стен. Они защищали от дождя и солнца но не противопоставляли никакой ограды ветру, с какой бы стороны он ни дул. Общество буконьеров состояло частью из поселенцев французов и выходцев других европейских народов, частью из потомков их и из людей, необыкновенную судьбою свою принужденных переплыть океан. Впрочем, большинство всегда составляли французы. Не имея семейств, буконьеры жили вместе подвое в полном согласии и товариществе, прислуживая друг другу и владея всем сообща. Они называли друг друга матросами, а житье свое — матросством. Переживший товарищ наследовал его имущество. Кроме этой общности в владения имуществом, между всеми буконьерами существовала еще другая связь, более обширная. Всякий, нуждаясь в чем-нибудь, мог без спроса брать нужное из другого букана. Запирать имущество считалось величайшим преступлением против нрав общественных. Следствием этого было то, что в республике, где не знали слов «моё» и «твоё», споры между членами были весьма редки. Если же они возникали, то тотчас устранялись товарищами. Законы, которыми управлялись буконьеры, были очень просты. Они не признавали других законов, кроме взаимных условий, и если советовали им, Вести какие-нибудь улучшения, — они отвечали холодно, — это не водится на берегу. Предания подчиненности заставляли их почитать своим начальникам в некоторых отношениях губернатора Тортуги и называть себя христианами, не следуя, впрочем, никакому учению христианской религии. Всякие вступившие в общество буконьеров — должен был забыть все привычки обычаи благоустроенного общества и даже отказаться от своего фамильного имени. Для обозначения товарища всякому давали шутливые и серьезные прозвища, перешедшие у многих из них даже на потомков, если они вступали в брак. Другие только при брачном обряде объявляли свое настоящее имя. От этого... Произошла до сих пор сохранившаяся на Антильских островах пословица, что людей узнают только тогда, когда они женятся. Со вступлением какого-нибудь буканьера в брак не только изменялся прежний образ жизни его, но прекращалась всякая связь с прочими буконьерами. Женившийся принимал название «жителя».